Несмотря ни на что, утром айван ухитрился прибыть в наземное отделение генштаба на Камаре вовремя, за полчаса до появления шефа, хотя довольно часто Десплину удавалось его опередить, заявившись еще раньше. Айвон налил себе кофе, сел за защищенный компульт, поморщился и включил его, чтобы выяснить, что же нового накопилось во входящих адмирала с его прошлого дежурства. У Айвана уже выработалась своя персональная метафора касательно первой, после приготовления кофе, задачи на день. Как будто ты открываешь входную дверь и видишь, что ночная служба доставки навалила у тебя на крыльце здоровенную гору коробок с надписью «Разное». На самом деле все они, конечно, имели пометку «Срочно». Но когда все срочное без исключения, значит это переводится как «Разное». В каждой коробке лежало что-то одно из списка. Либо живые, раздраженные, ядовитые змеи, готовые удрать. Либо змеи тоже ядовитые, но спящие. Либо не ядовитые садовые змейки. Либо штуки, похожие на змей, но ими не являющиеся. Например, гигантские вялые червяки. И каждое утро в обязанности Айвана входило открыть все эти коробки, определить биологический вид, энергичность, настроение и число зубов каждой извивающейся твари, а потом разложить все согласно реальной срочности. Раздраженные ядовитые змеи направлялись прямиком Десплину. Садовые змейки складывались в стопку для дальнейшей работы самого Айвана. Дохлые змеи и ленивые червяки возвращались отправителю под шапкой офис адмирала Десплина с ассортиментом разнообразных пометок. от терпеливых объяснений до коротких желчных комментариев, в зависимости от того, как долго приславший не в состоянии разобраться со своей чертовой ползающей фауной. У Айвана имелся в наличии весь ассортимент возможных ответов Десплина, и его задачей, и отчасти развлечением, потому что в любой работе должны быть свои плюсы, было подбирать каждому отправителю подходящий ответ». Как он одновременно ожидал и опасался, среди утренних посылок обнаружилась срочная, какая же еще, депеша из комарского отделения СБ, с приложенным к ней полным протоколом его вчерашнего допроса полицией. А вот улов живых ядовитых змей сегодня оказался досадно мал. После короткой битвы со своей совестью, Айван поставил депешу в список садовых змеек, правда, на самый верх. Десплин был, наверное, самым здравомыслящим начальником из всех, с кем когда-либо работал айван и меньше всего был склонен к драматизму. Поэтому Айвон предпочел бы, чтобы эти качества за Адмиралом сохранялись как можно дольше, желательно навсегда. Так что уже давно Айвон регулярно позволял просачиваться к Адмиралу вещам банальным, но забавным, просто чтобы поддержать его боевой дух. А сегодня явно был подходящий день, чтобы вставить в перечень змей парочку таких. Айван еще подбирал несколько дополнительных сообщений, которые можно было бы законным образом туда внести. Когда объявился Десплин, взял свой кофе и уточнил. «Как сегодня со змеиной переписью, Айвен?» «Все садовое разнообразие в наличии, сэр. Чудесно!» Десплин сделал живительный глоток свежесваренного кофе. Айвен забыл, кто там из знаменитых офицеров сказал «Имперская служба может выиграть войну и без кофе, но предпочитает не попадать в такие ситуации». «Что там с беседой, которую вам вчера устроила местная полиция?» «Я поместил присланную СБ запись в файл 3, сэр. Корзинка для садовых змей официально именовалась файлом 3, потому что в конце концов иногда Десплин работал с другим адъютантом» когда Айван бывал в отпуске, болел или его присутствие требовали иные, менее рутинные обязанности, а их условные обозначения были слишком длинны для объяснений. — Я рассчитываю, что рано или поздно вы захотите на него посмотреть, — ненавязчиво добавил он. — Ладно. — Совещание с комодором Бланком и его людьми через полчаса, — напомнил Айван. — Я подготовил повестку дня. — Очень хорошо. Давайте, змей. Айван нажал клавишу отправки. «Уже у вас на столе». Десплин отсулютовал чашкой кофе и прошел в свой кабинет. «Ни за что не стану адмиралом», — подумал Айван. «Не имею никакого желания начинать каждый рабочий день за столом, населенным исключительно живыми и шипящими гадами. Может, он успеет подать в отставку прежде, чем такая угроза станет неминуемой. Если, конечно, он доживет до этих почтенных лет, и не попадет под трибунал, что, в свою очередь, напрямую зависит от его сомнительного умения избегать родственников, работающих на имперскую СБ и притаскивающих ему в подарок питонов. Ага, на сей раз подарочный питон, со шкурой, покрытой шикарным сине-золотым ромбовидным узором. Он склонился над компультом и отправил четкое уведомление в СБ Камарре. Откуда? Офис адмирала Десплина. Что? Срочное сообщение получено. Отметка времени. По вашему вопросу будет принято решение. Ожидайте.